Однако не успели они спуститься с возвышенности, как по всему переднему краю загрохотала артиллерия, и потому, как вал с завалом, подступая все ближе к берегу, накатывались разрывы, Беркут сразу определил, что это уже не пальба на испуг, а мощный арт-подготовка, при которой в работу пущены все стволы, какие только имелись. И вели немцы свой огневой вал так, чтобы после него пехота пошла по передовой, как по ничейной земле. «Там что, мост?» — спросил Беркут, чуть наклонившись к водителю. «Брод! Да острова брод! Дно каменистое, а дальше пантонами загатели. Мелковато тут! Река широкая, но мелковата, вроде как пороги, а ниже по течению пошла глубина». «Божественно!» «Вон, встречный, встречный, — говорю, — едет руль баранка ему в руки. Это те, что со второго эшелона на передовую своим снаряды патроны подбрасывали. Словом, повезло вам, товарищ капитан. Пересаживайтесь и в тыл. В тылу связь хоть с Москвой, хоть с Америкой». «Да нет уж, едем дальше». «Зачем вам туда?» Удивленно воскликнул сержант. «Вам-то зачем? Машина вон наша! Везуха-то какая! Руль баранка вам в руки!» Бергут не ответил. «Оставить сейчас этого водителя одного — все равно, что предать. Вот что остановило его». «Побойся, жаней, рулятник, газуй назад!» — высунулся из кабины водитель встречный. Через час немец будет на переправе. Так это ж через час, а у меня там хлопцы патронов ждут. И сразу же впереди показалось еще несколько машин. Из каждой из них кто-нибудь считал своим долгим предупредить их. На водитель больше не отвечал, только яростнее впивался в руль и сосредоточеннее всматривался в колею. Когда проезжала последняя машина, сержант до предела сбавил скорость и, высунувшись из кабинки, посмотрел ей вслед. В эти минуты капитану вдруг показалось, что он готов пристроиться к этой колонне и уйти в тыл вместе с остальными, но только присутствие в кабине офицера останавливать его. «А тебе назад не хочется?» Как можно спокойнее и доверительнее, — спросил он. «Видел же, капитан, что чуть было не повернул. Эх, еще как хочется, и перед командованием, думаю, смог бы оправдаться, что запоздал я со своей поездкой, шоферюги меня поддержали бы. Но только перед командованием. А перед теми солдатиками, что на плацдарме окопались? Нет». Никогда бы не оправдался, потому и не повернул за остальными, как перепуганный, отбившийся от стаи журавль. По мосту они проскочили под аккомпанемент взрывов, проскочили, как оказалось, последними. Они уже подъезжали к тому правому берегу, когда снаряд угодил в крайний, стоявший у самого островка понтон. Все! Пронзила сознание Беркута жутковатая мысль. Назад пути нет, но, похоже, впереди его тоже не было. На широком пологом склоне речной долины догорали какие-то руины, а в перерывах между взрывами до капитана долетали крики. Танки обходят! Танки справа у берега! «Немцы! Немцы прорвались!» С которыми к переправе стекались первые группы, откатывающиеся пехоты. «Прекратить панику!» Попытался остановить этот поток Беркут, стоя на подножке. «Где командиры? приказ отступать не было, окапываться на берегу!» Кто резко по окопному отвечал ему? кто молча пробегал мимо, и лишь некоторые из бойцов останавливались, удивленно взирая на этого странного офицера, который не желает понимать, что здесь на самом деле происходит. Тем временем машина медленно проползала мимо, и пехотинцы снова бросались в догонку своим. Наконец водитель вывел машину, по искореженной брусчатке на склон речной долины, свернул с дороги и дальше осторожно повел ее вдоль реки по присыпанной снежком волнистой целине. «Далеко еще до твоих окопников?» — спросил его Беркут, поняв, что с подножки машины пехоту ему не остановить, тем более что бойцы уже стекались к переправе со всех сторон, И было ясно, что дело тут не в панике. Все значительно серьезнее. Капитан уже уяснил для себя, что немцы прорвали оборону и теперь пытаются сбить войска с обширного плацдарма на этом берегу, понимая, что утром русские обязательно подбросят на него подкрепление и начнут контратаковать. Так... «Километра три отсюда!» Все еще довольно спокойно объяснил водитель. «Дорога влево убиливает, но там вот-вот будут немцы, а мы потихоньку, по бережку. Я вчера присмотрел. Под водами хуторяне всегда пробивались вдоль речки, там по каменистей». «Мужественный вы человек, сержант, а по армейским понятиям почти святой». Другой бы давно повернул назад. Кто там стал бы разбираться потом, смогли бы вы пробиться к своим или нет, разбомбили переправу и все тут? А вы бы меня не выдали? Не стал бы вмешиваться в эту ситуацию. К тому же существовала опасность, что машина со всем вашим грузом могла оказаться у немцев, а это недопустимо. Водитель помолчал, — «Э, Да, по всему видно, что человек вы фронтовой и понимающий, но тут такое дело, товарищ капитан. Меня там окопники наши ждут, свои хлопцы, причем очень ждут. — Свои хлопцы окопники ждут, — мысленно согласился Беркут. — Если бы об этом помнили все, от обозного до генерала. Война проходила бы по-иному. Так что и впрямь, святой ты человек, сержант. Где переправа, казаки? Возник прямо перед радиатором Рослый плечистый детей в взорванной плащ палатки Следом за ним, по склону, Сбегало еще четверо таких рослых, Словно подобранных для дворцовой гвардии войцов. «Туда, дальше?» — ответил шофер. «Так какого же ты? Назад к переправе! На машину, казаки!» «Не прыть от службы! Тут со мной капитан, а хлопцы ждут патронов!» «Жаль, что капитан, а не господь бог!» — огрызнулся какой-то приземистый паренек. но у нас тут свой офицер, вон у леска немцы танкетками переутюжат». Офицером оказался тот, рослый, в изорванной плащ палатки казак, который привился к машине первым. Оббежав передок машины, он рванул на себя дверцу, за которой сидел Беркут, но, натолкнувшись на холодное спокойствие, сидящего там человека, осекся. Андрей, еще выше его ростом, широкоплечий, уверенный в себе, вышел из кабины. вежливо отвернул рукой часть изорванной плащ-палатки, чтобы взглянуть на погон, и, небрежно отбив кистью ствол нацеленного на него автомата, совершенно невозмутимо приказал. — В кузов, лейтенант! Вместе со своими казаками вздумаешь паниковать! пристрелюсь здесь же, на обочине! Добавил уже почти шепотом, и нежно по-отцовски поправил ворот его шинели. «Понял меня?» «Понял, товарищ капитан!» — встревоженно потянулся лейтенант. «Божественно! Зовут тебя как?» Еще спокойнее поинтересовался Беркут, стараясь выбить из лейтенанта остатки его панического настроения. «Лейтенант Глодов!» «Божественно, лейтенант!» Перед вами капитан Верхут. Командуйте своими бойцами, Командуйте, лейтенант Глодов. Вот так, не спеша и воюем, Мрачно заметил водитель, Когда группа во главе с лейтенантом Погрузилась в машину, И он, увидев мчащуюся со стороны леса То ли танкетку, то ли самоходку, Причем непонятно чью, На всякий случай свернул со склона на дорогу речки, который припас именно для этого рассвета. Сначала они нас гоняли, потом мы их, Теперь снова они нас, так всю войну и бегаем, Туда-сюда, землю топчем, руль баранка им в руки.